Глава третья. Торговец. Под перестук гремящих горшков фургон торговца прогрохотал по тяжелым балкам фургонного моста. По-прежнему окруженный толпой деревенских и пришедших на праздник фермеров, торговец остановил лошадей перед гостиницей. Со всех сторон громадного фургону с большими, выше человеческого роста колесами стекался народ, все взоры были прикованы к торговцу, сидевшему с вожжами в руках. Человека в фургоне, бледного, щуплого мужчину с костлявыми руками и большим крючковатым носом, звали Падан Фейн. Фейн, всегда улыбающийся и смеющийся, словно над ему одному известной шуткой, каждую весну, сколько помнил себя Рант, являлся Веман де -Флук со своим фургоном и упряжкой. Дверь гостиницы распахнулась, едва только восьмерка, позвякивая с бруи, остановилась, и предводительствуемый мастером Алвиром и Темом появился совет деревни. Члены совета вышагивали нарочито медленно, даже Кенбуе, в сопровождении нетерпеливых воплей всех прочих, требовавших кто булавок, кто кружев, кто книг или еще добрые дюжины видов всевозможных товаров. Толпа неохотно расступалась, пропуская процессию, и тут же поспешно смыкалась за нею. Адресованные торговцу возгласы не смолкали, большинство сбежавшихся к фургону требовало новостей. С точки зрения жителей деревни — иголки, чай и тому подобное — Не более чем половина грузов в фургоне. Столь же, если не более, важно любое слово извне, известие из мира за пределами двуречья. Одни торговцы просто рассказывают, что знают, вываливая все сразу в одну кучу и предоставляя деревенским самим в этой куче разбираться. Из других почти каждое слово приходилось вытягивать чуть ли не клещами. Они разговаривали нехотя и без особой вежливости. Фейн, однако, говорил охотно, зачастую с подковырками, и истории свои заводил надолго, делясь разнообразными подробностями, превращая рассказ в представление, вполне сравнимое с представлением Министреля. Он просто наслаждался всеобщим вниманием, расхаживая с гордым видом, словно петух, ловя на себе взгляды слушателей. Ранду пришло в голову, что фейну не доставит особой радости узнать, что в Эмандовом лугу оказался настоящий министрель. Торговец, с нарочитой тщательностью занявшийся привязыванием поводьев, уделил совету и селянам одинаковое внимание, которое при всем желании вообще трудно было назвать вниманием. Фейн небрежно кивнул всем и никому в отдельности. Он улыбался, ничего не говоря, и рассеянным взмахом руки приветствовал тех, с кем был особо дружен, хотя его дружеские отношения всегда отличались необычайной сдержанностью и никогда не заходили дальше похлопываний по спине. Все громче становились просьбы рассказать о новостях, но Фейн не торопился перекладывая какие-то предметы у сиденья, пока напряженное ожидание толпы не достигло такого накала, к которому он стремился. Лишь совет хранил молчание в соответствии с достоинством, приличествующим его положению. Только облако табачного дыма выдавало нетерпение членов совета. Ранд и Мэтт втиснулись в толпу, подбираясь к фургону как можно ближе. Ранд наверняка остановился бы где-то в середке, не вцепись ему в рукав Мэтт, который, ужом пробираясь между собравшимися у гостиницы селянами, и вытянул друга прямо за спины членов совета. Я уж подумал, что ты весь праздник проторчишь на ферме. Перекрывая гам, выкрикнул Перин Айбора. На пол головы ниже Ранда, курчавый подмастерье кузнеца, был Коренастым, с широкой грудью, словно полтора человека в обхвате, с могучими подстать самому мастеру Лухану плечами и руками. Перин легко бы протолкался через столпотворение, но это было не в его характере. Он пробирался между людьми с осторожностью, не забывая извиняться, хотя на него вряд ли кто обращал внимание. Оно целиком было отдано торговцу. Но Перен все равно. Извинялся и старался никого не толкнуть, когда прокладывал себе дорогу сквозь толпу к Ранду и Мэту. Представляете, сказал он, когда наконец добрался до них, Белл тайн и торговец оба вместе. Держу пари, что и вверх будет. Да ты и четверти всего не знаешь, засмеялся Мэт. Пэрин с подозрением оглядел его, затем вопросительно посмотрел на Ранда. Это верно. — крикнул Ранд, затем взмахнул рукой на увеличивающуюся толпу и гаркнул во весь голос. — Потом! Я объясню все позже! Потом, я сказал! В этот же миг Падан Фейн поднялся с сиденья фургона, и толпа сразу притихла. Последние слова Ранда громом прокатились в полнейшей тишине, застигнув торговца с поднятой рукой, в драматической позе и с открытым ртом. Все изумленно воззрились на Ранда. Костлявый, низенький человек в фургоне, который уже приготовился своими первыми словами приковать к себе все взоры, пронзил Ранда колючим, испытующим взглядом. Ранд вспыхнул, ему страшно захотелось стать ростом сывина, чтобы не возвышаться над толпой. К тому же его приятели неловко подались в сторону. Всего год прошел с тех пор, как Фейн впервые стал признавать их за мужчин. Обычно у Фейна не находилось времени для кого-то чересчур юного, чтобы купить у него какой-нибудь товар по хорошей цене. Рант надеялся, что в глазах торговца он не скатится вновь до уровня детишек. Громко откашлившись, Фейн одернул тяжелый плащ. — Нет, не потом, — заявил торжественно торговец, снова воздев руку. — Сейчас я расскажу вам. Широким движением руки он словно разбрасывал слова над толпой. — Вы думаете, только у вас в двуречье беды? — Во всем мире беды. От великого запустения и к югу до моря штормов. От океана Арит на западе до Аильской пустыни на востоке и даже дальше зима оказалась куда более жестокой, чем вы даже можете вообразить, такой холодной, что от мороза у вас кровь стыла в жилах и трещали кости. Да, зима оказалась холодной и жестокой везде». В пограничных землях вашу зиму назвали бы весной. Но весна не приходит, говорите вы. Волки убивают ваших овец. Наверно, волки нападали и на людей. Дела обстоят именно так. А теперь вот что. Весна запаздывает везде. Везде волки, алчущие любой плоти, в которую можно впиться клыками, будь то овца, корова или человек. Но есть вещи похуже, чем волки или зима. Есть тем, кто был бы рад, если б ему грозили только ваши маленькие неприятности. Падан Фейн сделал драматическую паузу. «Что может быть хуже волков, убивающих овец и людей?» спросил громко Кен Буе. Остальные согласно загудели. — Люди, убивающие людей! — откликнулся торговец зловещим тоном. Его ответ вызвал потрясенный шепот, который стал явственней, когда он продолжил. — Я хочу сказать, что это война! В Гайлдане война! Война и безумие! Снег в Далинском лесу красен от людской крови. Воронами и криками воронов полно неба. Армии идут к Геалдану. Государства, великие рода и великие мужи посылают солдат на бой. Война? Язык мастера Алвира с трудом справился с непривычным словом. В двуречии никто никогда не имел ничего общего с войной. Почему они затеяли войну? Фейн ухмыльнулся, и Уранда появилось чувство, что тот насмехается над жителями деревни, отрезанной от мира и над их неведением. Торговец склонился к мастеру Алвиру, словно бы желая поделиться с ним некой тайной, но шепот его, предназначенный не только мэру, был услышан всеми. — Поднят стяг дракона, и собираются войска, чтобы выступить против него или поддержать его. Один долгий вздох пронесся над всеми собравшимися. Ирант невольно вздрогнул. «Дракон!» — застонал кто-то. «Темный свободен и в Галдане!» «Не темный!» — прорычал Харл Лухан. «Дракон — это не темный! И вообще это лжедракон. «Давайте послушаем, что скажет мастер Фейн!» повысил голос мэр, но не так-то просто оказалось утихомирить всех. Со всех сторон кричали люди, мужчины и женщины, стараясь перекричать друг друга. — Ничем не лучше темного! Мир-то дракон разломал! Он все начал! Он — причина времен безумия! Ты пророчество знаешь? Когда возродится дракон, худшие кошмары покажутся тебе самыми нежными мечтаниями! «Он еще один лжедракон! Он должен им быть!» «Да какая разница! Вспомни последнего лжедракона! Он тоже развязал войну! Погибли тысячи! Разве не так, Фейн? Он осадил Ильян!» «Злые времена! Двадцать лет никто не объявлял себя возрожденным драконом, а теперь уже третий за последние пять лет!» «Злые времена!» «Одна погода чего стоит?» Рант обменялся взглядами с Мэтом и Перином. Глаза это сверкали от возбуждения, но Перин обеспокоенно хмурился. Рант помнил истории о тех людях, что называли себя возрожденными драконами. Даже если все они оказывались потом лжедраконами, погибая или бесследно исчезая, не исполнив ни одного из пророчеств, все равно... Они успевали содеть немало зла. Войны сокрушали целые государства, города и села предавались огню. Мертвые устилали телами землю, как листья осенью. Беженцы забивали дороги, словно овцы, маленький загончик. Так рассказывали торговцы и купцы. И в двуречье никто, обладающий здравым смыслом, не сомневался в этом как говаривали некоторые, когда вновь родится подлинный дракон, миру настанет конец. «Прекратите — Прекратите! — закричал мэр. — Тихо! Хватит чесать языки и тешить свое воображение! Пусть мастер Фейн расскажет нам об этом лже-драконе! Шум начал стихать, но Кен Буе молчать не намеревался. — Это на самом деле лже-дракон? — спросил кровельщик Грюма Мастер Алвир, опешив, заморгал, затем накинулся на Буе. — Не будь старым дураком, Кен! Но тот уже вновь распалил толпу. — Он не может оказаться возрожденным драконом. Да поможет нам свет. Он не может им быть. — Ты старый дурак, Буе. Тебе что? «Этих бед мало! Следующим еще темного назови! Да ты одержим драконом, Кен Буе. Хочешь на нас беду накликать?» Кен, вызывающе, обвел взором стоящих вокруг себя, пытаясь смутить взглядом сердито уставившихся на него, и возвысил голос. «Я не слышал, чтобы Фейн говорил о лже-драконе. А вы слышали? Протрите глаза! Есть где-нибудь сходы?» что поднялись хотя бы до колена? Почему до сих пор зима, когда с месяц, как положено быть, весне?» Раздались гневные возгласы, чтобы Кен попридержал язык. И я молчать не буду! Хоть мне и не по нраву этот разговор, но я не стану прятать голову под корзину, когда люди из Сталинского перевоза придут рязать мне горло! И я не стану попустительствовать забавам Фейна!» — Говори ясно, торговец! Что тебе известно, а? Этот человек — лжедракон? Если Фейн и был встревожен новостями, что он принес, или смущен ссорой, причиной которой стал, то ничем этого не показал. Он лишь пожал плечами и почесал нос худым пальцем. — Насчет этого... «Кто может сказать, пока это не кончится и не случится?» На секунду он умолк, растянув губы в своей таящей секрет ухмылке и обижав взглядом лица людей, столпившихся вокруг, будто раздумывая, как на них подействует то, что он скажет, и найдут ли они это занятным. «Я знаю!» — произнес Фейн нарочито небрежным тоном что он обладает единой силой. Другие же нет. И он может ее направлять. Земля разверзается под ногами его врагов. Крепкие стены рушатся от его голоса. Молнии являются на его зов и бьют, куда он укажет. Вот что я слышал. И слышал от людей, которым верю. Воцарилось гробовое молчание. Ранд взглянул на своих друзей. Перину новости вовсе не нравились, но Мэт по-прежнему выглядел возбужденным. Тем, на вид лишь чуть-чуть менее спокойный, чем обычно, потянул мэра поближе к себе, но не успел он ничего сказать, как прорвало Ивена Фингера. Фингара. Может, сойдет с ума и погибнет!» В сказаниях мужчины, которые направляют силу, всегда сходят с ума, а потом чакнут и умирают. Только женщины могут управлять ею. Разве он этого не знает?» Ивин едва увернулся от затрещины. «Хватит тебе об этом, мальчишка!» Кен потряс узловатым пальцем перед лицом Ивина. «Выкажи надлежащее почтение старшим и оставь это дело взрослым. Убирайся отсюда!» — Полегче, Кен, — проворчал Тэм. — Мальчик всего-навсего любопытен. — Не зачем так кипятиться. — Не веди себя как ребенок, — добавил Бран, — и хоть сейчас вспомни, что ты член Совета. С каждым словом Тэма и мэра морщинистое лицо Кена наливалось кровью, пока, наконец, не стало почти багровым. «Да вы понимаете, о каких женщинах говорит этот сопляк?» «Нечего на меня хмуриться, Лухан, и ты не смотри так, кроп. «Это порядочная деревня приличного народа, и уже плохо то, что фейн тут вещает о лже-драконе, который использует силу. А тут еще этот одержимый драконом мальчишка приплел сюда, и айс седай!» Кое о чем вовсе не стоит говорить, и мне нет дела до того, позволят ли нет этому шуту-министрелю рассказывать те сказки, что вбредут ему в голову. Это и неуместно, и неприлично. Никогда я не видел, не слышал и не нюхал ничего такого, о чем нельзя было бы говорить, — сказал Тэм. Но Фейн еще не закончил свою речь. — Ай, седой! Уже в этом замешаны, — громко заговорил торговец. Их отряд поскакал из Тарвалана на юг. Если он владеет силой, то никто, кроме айседой не одолеет его. Они с ним будут сражаться и попытаются его одолеть. И в одной из битв одолеют, если одолеют. Кто-то в толпе громко застонал.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 Гэлдан. Тарвалон. Сами названия городов и стран звучали необычно и волнующе. О тех местах он знал только по наслышке от торговцев и по историям, что рассказывали охранники купцов. Айс, Седай, Воины, Лжедракон. Сказки перед камином поздним вечером, когда единственная свеча отбрасывает на стену причудливые тени, когда за ставнями завывает ветер. Вообще-то Ранс считал, что ему хватает волков и буранов, но там, за границами двуречия, все должно быть совсем по-другому, как будто живешь в сказаниях министреля, в в одном долгом приключении, всю жизнь. Жители деревни мало помалу расходились, по-прежнему ворча и покачивая головами. Вид Конгор приостановился,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 Доведется ли хоть одним глазком увидеть этого лже-дракона?» Ферин тряхнул лохматой головой. «Что-то мне не хочется смотреть на него. Может, где-нибудь в другом месте, но не в дворечии. Не здесь, если это означает войну». «Конечно, не здесь, если из-за этого тут появится айс седой», — добавил Ранд. Или ты позабыл, кто вызвал разлом?» Начать его мог и дракон, но ведь именно Айс Седой разрушили мир. «Я слышал однажды рассказ», — медленно сказал Мэт, — «от охранника-купца, что закупал здесь шерсть. Он говорил, будто дракон может возродиться в час величайшей нужды в нем и спасет всех нас». «Что ж, значит, он глуп, если верит в такое».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 Я всего-навсего слышал это, и Найнев тоже слышала. И я подумал тогда, что она готова содрать шкуру и с меня, и с охранника. Он сказал, ведь я про охранника, что многие люди в это верят, только боятся говорить вслух, боятся айседой или детей света. После того, как на нас наткнулась Найнев, он больше ничего не стал говорить. Она передала его слова купцу. И тот заявил, что для охранника это была последняя поездка с ним. — Вот и хорошо, — сказал Пэрин. — Дракон собирается нас спасать. Звучит так, словно я с Коплином разговариваю. — Что за нужда должна быть, чтобы нам захотелось дракона в спасители? — сказал задумчиво Ранд. — Это почти то же самое, что просить помощи у темного.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 Феррин покачал головой. «Я только надеюсь, что Айсседа и этот дракон, настоящий он или нет, останутся там, где они сейчас. Может, Двуречи переживет и без них?» «Ты думаешь, они на самом деле друзья Темного?» Мэт глубокомысленно насупил брови. «Кто?» — спросил Ранд. «Ну, Ранд глянул на Перина, тот пожал плечами. «Сказания!» — начал он медленно, но Мэт перебил его. «Не во всех сказаниях говорится, что они служат темному, Рант. «О, свет, Мэтт!» — промолвил Ранд. «Они же вызвали разлом. Чего тебе еще надо?» «Да я так! Раздумываю!» Мэт вздохнул, но в следующий миг снова ухмылялся.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 «Свет!» — выдохнул Ранд. Ухмылка Мэта стала еще шире. «Это произошло прошлой весной, как раз перед тем, как гусеница о совки появилась на его полях, и больше ни на чьих. Как раз перед этим все его домашние слегли с желтоглазой лихорадкой. Я все слышал. Он по-прежнему говорит, что не верит, но теперь, когда я как-то спросил его назвать темного по имени...» «Он швырнул в меня чем-то тяжелым!» «Ты в самый раз глуп для того, чтобы поступать так, да, Мэтт Коутон?» Темные волосы, перекинутые через плечо косе найнив, топорщились от гнева. Ранд смущенно поднялся на ноги, стройная едва ли по плечу Мэтту. Мудрая на миг показалась ему выше любого из них —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 что поначалу он и не заметил, что она пришла не одна. Когда Ранта осознал свой промах, он решил было потихоньку улизнуть, чтобы потом не сказала или не сделала Найнев. В нескольких шагах от мудрой стояла Эгвин и с живейшим интересом наблюдала за происходящим.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 но не о том, о чем хотел. Может, как только Найнев закончит с выволочкой, он сумеет как-нибудь исчезнуть. Но Ранд понимал, что смыться ему не удастся, хотя почему не понимал. Хватит тебе глядеть, как ополоумевшему ягненку Ранд Алтор, сказала Найнев. И лучше расскажи мне, почему вы болтаете о том, о чем вам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 поймав взгляд Найнев, подавился смехом, превратившимся в глухое карканье. — Ну, Ранд, — потребовала Найнев Краем глаза Ранд видел, что Эгвин по-прежнему улыбается. — Что такого забавного она заметила? — подумал он. — Нет ничего необычного, что мы толкуем об этом, мудрая, — поспешил объяснить Ранд. — Торговец! Падан Фейн, э, мастер Фейн, привез вести о лже-драконе в Галдане и о войне, и об Айседой. Совет щел своим долгом расспросить его подробнее. О чем же еще нам говорить? Найне вкачнула головой. — Вот значит, почему фургон торговца стоит словно брошенный. Я слышала, как народ хлынул к нему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 танцевать вокруг шеста. У Ранда комок застрял в горле. Ему как-то в голову не приходило, что Эгвин достигнет брачного возраста одновременно с ним. — Из того, что кому-то уже хватает лет, чтобы обзаводиться семьей? — проворчал он. — Вовсе не вытекает, что они так и поступят, тем более сразу же. — Конечно, нет. Или вообще никогда. — Ранд Захлопал глазами. — Никогда? — Мудрая почти никогда не выходит замуж. Ты же знаешь, меня обучает Нанив. Она говорит, у меня есть дар, так что я могу научиться слушать ветер. Нанив говорит, не все мудрые на это способны, даже если и заявляют, что могут слушать ветер. — Мудрая! — присвистнул Рант. Он не заметил, как угрожающе блеснули глаза Эгвин. — Да Найнев будет здесь, мудрый, еще пятьдесят лет, а может и дольше. Ты что, собираешься провести у нее в ученицах всю жизнь? — Есть другие деревни, — ответила запальчиво Эгвин. Найнев говорит, деревни к северу от Тарана всегда выбирают мудрую из дальних мест. Считается, что тогда у нее в деревне не будет любимчиков.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 Я сказал мастеру Лухану, вот только когда он посмотрел, там никого не было. Он сказал, что меня обманули тени. Но пока мы гасили горны и убирали инструменты, он свой самый большой молот держал под рукой. Но раньше он так никогда не делал. — Значит, он тебе поверил? — сказал Ранд, но Перин пожал плечами. — Не знаю.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 — Я тебе верю, — сказал Ран. — Я тоже его видел. Пэрин удовлетворенно хмыкнул, словно раньше не был уверен в этом. — О чем это вы говорите? — неожиданно раздался требовательный голос Эгвин. Ранду вдруг захотелось разговаривать шепотом. Зная он, что она их услышит, он бы так и сделал. Мэт и Пэрин...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 Порой ты, Ранд, Алтор, как будто вообще ничего не понимаешь. Зима и так была страшной, а ты еще принимаешься пугать детей. Ранд состроил кислую гримасу. Ничего я не распускаю, Эгвин. Но я видел то, что видел. А видел я вовсе не фермера, ищущего заблудившуюся корову. Эгвин набрала полную грудь воздуха, но что она намеревалась сказать, никто не узнал. Дверь гостиницы распахнулась, из нее торопливо, будто за ним гнались, выскочил седой взлохмаченный человек.